Глава 8. У подножия острова. Много лет назад, в конце 19 века, доктор Ганс Гольшмидт впервые разработал химическую реакцию, которая получила впоследствии его имя. Сущность этой реакции заключалась в том, что если смешать окись железа, окалина, порошок ржавчины и тому подобное, с порошком алюминия, И смесь эту поджечь, то алюминий в процессе горения отнимет у окиси железа кислород, восстанавливая тем самым чистое железо, а само окислица, образующаяся при этом избыточная тепловая энергия расплавит железо, а полученная оксид алюминия всплывёт на поверхность в виде шлака. Вот эта смесь окиси железа с порошком алюминия и носит название термита. И с тех пор Как реакция Гольшмита стала известной, она долго применялась лишь для получения некоторых простейших ферросплавов, и особенно для сварки рельсов. 40 лет так ограниченно и примитивно использовался термит в лабораториях и металлургической практике, пока наконец советские учёные не раскрыли все богатейшие возможности, которые были до тех пор скрыты в этой реакции. Оказалось, что оксид любого металла может восстанавливаться в любом помещении, в простом тигле, без особого оборудования, в присутствии лишь известных, точно определенных термитов — алюминия, лития, натрия, силиция. Особенно замечательными в процессе термитной реакции являются необычайные температуры, которые развиваются при ней. Уже при восстановлении железа алюминием получается огромная температура в 3500 градусов, при которой расплавлялись все известные в то время металлы. Реакция же вольфрам алюминий развивает температуру в 7500 градусов, то есть выше солнечной 6000 градусов, и протекает настолько бурно, что вольфрам испаряется. К тому времени, когда Крепин конструировал свою подводную лодку, советские ученые добились уже того, что термитная реакция могла происходить даже под водой – Так же безотказно, как применяется под водой автогенная сварка резка металлов, но гораздо более просто, свободно и безопасно. К помощи термитной реакции решил обратиться Козырев, чтобы поставить на место кольцо Дьюз, изготовленное из такого тугоплавкого всплава, который совершенно не представлялось бы возможным разогреть и обработать в подводных условиях другими средствами. Когда рано утром 6 августа Ромейко, Скворешня и Матвеев подготовили в выходной камере трубы, тросы, металлические листы и другие материалы для сооружения лесов и подмостей вокруг кормовой части подлодки. Козрев с капитаном уже закончили все расчёты и план предстоящих работ по установке на место дюзового кольца. Спустившись вниз, в выходную камеру Козрев застал там водолазов. и механиков, уже одетыми в скафандры и готовыми к выходу. Быстро одевшись и сам, он нажал кнопку на стене, сигнализируя центральному посту, что можно впускать в камеру воду. Через несколько минут вода наполнила камеру, послышался скрип тросов, начавших опускать площадку. Но едва отделившись своим верхним краем на полметра от корпуса подлодки, площадка остановилась, скрип прекратился». «А який там бесов сын жартуе!» — рассердился скворечня, переминаясь в беспокойстве с ноги на ногу и поглядывая на открывшуюся вверху узкую щель. «Ну и, братишки-электрики, делали, делали и не доделали! Хороши работнички!» «Площадка не открывается!» — соединившись с центральным постом, сообщил ему Козырев. «В чем дело, товарищ командир?» Не понимаю, удивлённо ответил голос капитана. Ведь мы вчера выходили, она была в исправности. И у меня здесь на щите управления красный сигнал. Сейчас прикажу электрикам проверить все приводы. Подождите немного. Пока там Марат будет позвать по переборкам, проверяй сеть, давайте-ка здесь посмотрим, предложил скворешня. Может быть, заело отпускные тросы? Как же туда добраться, Андрей Васильевич? — спросил Матвеев, посмотрев на открывшуюся вверху щель. — Ведь три метра? — Да по любой трубе из этой кучи, чудак! А то еще лучше полезай ко мне на плечи. — Есть на плечи! На могучих плечах скворечни Матвеев чувствовал себя свободно и уверенно, как на площадке раздвижной лестницы. Под потолком камеры он быстро осмотрел блок с правильно намотанными витками троса Проверил в обшибке корпуса выходное отверстие троса, потом высунул голову в щель между верхним краем площадки и корпусом, проверил наружное крепление троса с площадкой. Здесь всё в порядке, Андрей Васильевич, сообщил он, скворешне повернувшись на его плечах. Стой, стой! закричал он вдруг. А ну-ка, Андрей Васильевич, поднимай выше за ноги, ещё выше. Эге, что же это такое? Вот так штука. Обычно спокойный, уравновешенный и немногословный Матвей сейчас несколько взволновался. Высунувшись до половины над площадкой и перегнувшись через неё наружу, он водил там во все стороны фонарём и за всех сил вытягивался, пытаясь что-то достать руками. "Да в чём там дело, наконец?" не выдержав, закричал скворешня. "Как будто земля, Андрей Васильевич, ответил Матвеев, мягко соскакивая с плеч скворешни. Могу даже сказать, наверное, что земля скала, самая настоящая скала. Она подпирает площадку и не даёт ей опуститься. Подлодка боком прижалась к ней. Это открытие вызвало сенсацию. Капитан приказал Матвееву выбраться через щель наружу и обследовать скалу. Матвеев быстро вернулся и доложил, что скала, к которой прижат был течением «Пионер», составляет часть обширного склона подводной горы, далеко простирающейся во все стороны и поднимающейся, вероятно, до поверхности, а, может быть, и над поверхностью. Слишком высоко всплывать Матвеев не решался, придерживаясь приказа капитана. По распоряжению капитана, скворечные десять человек команды все в скафандрах Выбрались из подлодки тем же путём, что и Матвеев. Они вынесли с собой несколько мотков тонкого гибкого тросса, и сделав из него три огромные петли, надели их на носовую часть подлодки, а четвёртым намертво закрепили корму подлодки за скалу. Затем, схватив концы носовых петель и повернувшись лицом к свободному океану, люди разом по команде скварешни запустили свои винты на 10-десятых хода. Пятьсот лошадиных сил через пятнадцать минут оттащили подлодку от скалы и поставили ее носом в океан, кормой к подводной горе. Чтобы течение опять не снесло корабль и не прижало его к горе, в конце одной из носовых петель опустили до грунта и закрепили их там за большой обломок скалы. Пионер стоял теперь на надежных мертвых якорях. Дюзовая бригада... В намеченном составе немедленно принялась за работу у кормовой части корабля. Между тем капитан вызвал к себе в центральный пост Шелавина и предложил ему самым тщательным образом ознакомиться с подводной горой. Мы не можем ещё определить свои координаты, сказал при этом капитан. Ни один из наших инфракрасных разведчиков пока не работает. Но, может быть, ближайший осмотр горы поможет именно вам. опытному океанографу установить, что это за гора, где она находится, не является ли она подножём банки обширной отмели коралловых рифов или коралловых атоллов. Атолы же могут быть населены, а в нашем положении это была бы очень большая неприятность. Осторожность не мешает. С наступлением ночи поднимитесь на поверхность, осмотритесь. Не заметили огни? движения судов, туземных каноэ. Возьмите, если считаете нужным кого-нибудь из команды для сопровождения вас. Ну зачем же, Николай Борисович, отрывать сейчас людей от работ? Я отлично и сам справлюсь. Хотя, если разрешите, я взял бы с собой Павлика. Он не так уж здесь необходим, да ему было бы интересно и полезно. Капитан согласился. Павлик был несказанно рад этой вылазке. Он давно не бродил под водой, а новые места сулили новые впечатления, новые открытия, новые радости. С полной зарядкой жидкого кислорода, электроэнергии, в аккумуляторах питания и воды в термосах и в полной амуниции геологоразведчиков и подводных охотников Шилавин и Павлик ровно в 15 часов сошли с площадки на склон горы и пошли по грунту на юг. Идти было нелегко. Склон был довольно крут, но не было. Госта усыпан обломками скал, ноги вязли, выли, путались в водорослях. Можно было просто плыть над склоном при помощи винтов на самой малой скорости, но Шалавин сознательно отказался от этого, объяснив Павлуку, что необходимо исследовать геологическое строение горы. Геологи же раскрывают свои тайны только пешеходом, а не пилотом, хотя бы и подводным. Много рыб встречалось на пути. Павлик безошибочно называл их, вызывая одобрительное бормотание океанографа. Через четверть часа ходьбы Павлик вдруг споткнулся, нагнулся и вытащил что-то из ила. «А вот это что такое?» — спросил он, протягивая Шилавину свою находку.